Продолжение истории одной лошади Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш начдив Забрал у Хлебникова Командира первого эскадрона Белого жеребца Хлебников ушел тогда из армии А сегодня Савицкий получил от него письмо Хлебников Савицкому И никакой злобы на набуденную армию Больше иметь не могу Страдания мои Посереть той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою трудящаяся масса Витебщины, где нахожусь председателем Уревкома, шлет пролетарский клич «Даешь мировую революцию» и жалеет, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волосными единицами в административном отношении. Цавицкий Хлебникову «Неизменный товарищ Хлебников, которое письмо ты написал для меня», то оно очень похвально для общего дела. Тем более сказать, после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственной шкурой и выступил из коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду. И когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки» а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую первую конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля». Убит Тардой, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Рулевой, убит Трунов. И белого жеребца нет подо мной. Так что, согласно перемене военного счастья, не дожидай увидеть любимого Ночдива-Савицкого, товарищ Хлебников. А увидимся, прямо сказать, в царстве небесном. Но как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме. А трипперов и на земле хватает, то может и не увидимся. Стем прощай, товарищ хлебников.